Глава 10. Алисия. Каждую клеточку тела сотрясает мелкая дрожь, даже веки с трудом шевелятся в добавок к лихорадке и ознобу. Да ян уже влила в меня поллитра горячего чая и дозу успокоительного, от которого я теряю способность нормально двигаться и впадаю в состояние шоковой прострации. Забившись в уголок просторного дивана, я кутаюсь в шерстяной плед, позволяя ди крепко обнимать меня. периодически поглаживать по волосам и шептать ободряющие слова поддержки. На территории резиденции полно людей. Но я стараюсь абстрагироваться от напряженного гомона мужских голосов, что доносятся из парковой зоны. С семьей я провела два часа в госпитале, с трудом выдерживая взгляд матери, который осуждающе кричал мне, «А где была Миран? Лиса! Как он позволил этому случиться?» Не в силах дать вразумительный ответ и на подавляющие вопросы, я попросила охрану немедленно отвезти меня во дворец и избавить от лишних допросов, разговоров и других травмирующих мою нервную систему событий. Обидно только за Рамазана Бахира. Мужчина поспособствовал моему спасению, но как только вертолёт коснулся земли, вездесущие бодигарды запретили ему приближаться ко мне. Теперь остаётся только ждать хоть какой-то информации и возвращения Амирана. Одно могу сказать: мой сегодняшний сон больше не кажется мне просто кошмаром. Вирджиния расположилась недалеко от Даяны, поглядывает на меня с искренним сочувствием, хотя что-то мне подсказывает, что девушке было бы очень выгодно моё полное исчезновение с лица земли. Если бы Амиран пришёл на объект, этого бы не случилось. Я не виню его, но факт отсутствия мужа болезненно царапает по сердцу. Его фраза со мной безопасно вероломно взломала моё сердце и душу, и Вселенная каждый раз находит для неё фактическое подтверждение. Только с ним я могу ощущать тотальное чувство защищённости. Без него мир вокруг меня становится враждебным. Амиран вышел со мной на связь Как только Рамазан передал меня в руки охраны, но в том состоянии, в котором я находилась, память не сохранила деталей нашего разговора, лишь моё ничлено раздельные бормотания и родные успокаивающие интонации голоса мужа. Повторный звонок случился совсем недавно, но и тогда я не могла и двух слов связать. Просто плакала и кивала в трубку, повторяя тихое: "Где ты?" «Возвращайся! Почему ты не со мной? Ты мне так нужен!» Его уверенная «Я скоро буду, Татлим», отпечаталась в охваченном паникой сердце. «Я скоро буду». Прошло полчаса, не меньше, а Амирана до сих пор нет. Рассеянным взором оглядываю собравшихся в другой части гостиной мужчин. Усиленный и увеличенный отряд моей личной охраны. невольно напрягаю слух пытаясь разобрать разговор двух охранников что стоят недалеко от нас удалось выяснить кем был этот смертник один из строителей парень прыгнул с аврага после того как столкнул принцессу смертник более точного слова и не подберёшь никогда бы не подумала что способен испытать полнейшее безразличие к новости о самоубийстве строитель облегчил свою участь В противном случае мужчину ждала бы мучительная смертельная казнь. Зачем обычному строителю убивать меня? Естественно, у безумца был заказчик. Тот, кто дёргает за верёвочки. Или нет? Возможно, бедняга просто психически болен? Но об этом мне никто не расскажет. Разве что Амиран. Но для этого нужно, как минимум, появиться дома. Даян, Вирджиния, уже поздно. Оставьте меня одну. Измученным, но непреклонным тоном обращаюсь к женщинам. Хватит сдувать с меня пылинки и вытирать мне слёзы и сопли. Я не собираюсь себя жалеть. Мне тоже стоило быть аккуратней и не разгуливать в двух шагах от пропасти. Джина и Даян встревоженно переглядываются, одаряя меня опекающими взорами. Правда, один из них едва ли претендует на искренний. Ты хочешь остаться здесь? Не поднимешься в спальню? Вскинув брови, уточняет Ди. «Я буду ждать своего мужа тут, пока он не придет. Даже если на это уйдет долбанная вечность». В груди печет. Сердце превращается в комок оголенных нервов. Я перевожу взгляд на окно, прекрасно зная, что первое услышу, если к главному входу подъедет кортеж рано. «Оставьте Алисию в покое», обращаясь к секьюрити, просит Дайан. «Сделайте так, чтобы вас было не слышно и не видно». Читая мои мысли, продолжает она. «Все двадцать гвардейцев распределяются по двум коридорам, ведущим в гостиную. Если я вдруг решу тут заснуть, никто не будет дышать у меня за спиной. И это не может не радовать». «Ты уверена, что у одной тебе будет лучше?» Ещё раз спрашивает Даян с неохотой вставая с дивана. Под глазами девушки залегли глубокие тени». Сочувствующее выражение лица сковало красивые черты нервозной маской. Я ни в чём больше не уверена, Даян. Мне очень страшно. Честно признаюсь, я мечтаю оказаться в самом надёжном месте на этой земле, в плену у Камирана. Моя каменная стена, моя опора, моя любовь, моя жизнь, мой мужчина. Просто мой. Мой король. Мой мир. Не оставляй меня. Не покидай меня. Неси ответственность за тигрицу, которую тебе удалось приручить. Будь со мной, люби меня, оберегай меня. Уверена, что Амирана задержали веские причины, иначе он был бы здесь, мягко подбадривает Вирджиния. Я бросаю на девушку испипеляющий взор, мгновенно приколачивающий её к креслу. Её милая елейная улыбка выглядит приклеенной и неуместной едва ли девушка сказала это из хороших побуждений фальшивый вам голос джины я слышу то насколько сильно ей хочется подчеркнуть что амиран нашёл дела поинтереснее чем сопровождать меня на объекте зря я рассказала о его обещании даян в её присутствии я твоего мнения не спрашивала вскидывая подбородок я грызаюсь я Вирджиния не меняется в лице, продолжая заслонять свою внутреннюю змею миловидной маской. «Моя ты радость! Я бы тебе поверила, если бы своими глазами не видела, как ты лапаешь моего мужа!» Когда Даян и Вирджиния покидают гостиную, я полностью накрываю себя пледом и сворачиваюсь в позу эмбриона. Наблюдаю за ходом времени, используя слух. Постепенно парковая зона пустеет, а охранники, следящие за моей безопасностью, лишь изредка нарушают безмолвие едва слышными переговорами. Зыбкая тишина превращается в бесконечную пытку, когда я прислушиваюсь к каждому шороху с замиранием сердца, ожидая, когда зашелестит гравий под колёсами кортежа Амирана. Я стремительно проваливаюсь в сон, из которого меня вырывает свет дальних фар. отскакиваю на месте, подбегая к окну. Уже в следующее мгновение входная дверь открывается и закрывается с громким хлопком. Я сразу узнаю стремительные, уверенные шаги Амирана. Татлим. Подними губами зовёт он, когда я всем корпусом поворачиваюсь в сторону холла. Мир, мягко шепчут в ответ губы, смакуя его имя. Взгляд жадно впитывает образ моего мужчины. На его мощной фигуре играют тени, отбрасываемые светом ночника. Я никогда не видела Амирана таким бледным, сосредоточенным, напряжённым. Он выглядит внушительнее и опаснее, чем скалы, о которые я могла сегодня разбиться. Но я не боюсь. Стопы едва касаются пола, когда я с разбегу бегу к Амирану и запрыгиваю на мужа, обвивая шею руками. Ран мгновенно подхватывает меня, фактически на лету. жёстко и нестерпимо сжимает бёдра ладонями обвиваю его ножками захватывая торс в прочный замок каждым движением тела сообщая ему что больше никуда его не отпущу сталкиваю носами доверчиво потираюсь носом о его нос ощущая как начинает вибрировать каждая клеточка тела поражённая его силой гневом сложностью и тяжестью чего-то неподъёмного сильного о чём ран промолчит Что-то изменилось. И это не его чувство ко мне. В них у меня сомнений нет. Обхватив уже покрытые щетиной скулы, заглядывая в голубые глаза, потемневшие до штормового оттенка, утопая, наслаждаясь, ныряя, пытаясь прочитать его мысли. Мы молчим несколько долгих минут, прикасаясь вдруг к другу так, Словно хотим осознанно прожить и прочувствовать каждое прикосновение. Их могло бы не быть сейчас, и мы оба это знаем. Наконец я не выдерживаю, и чтобы хоть как-то вывести Амирана из неподвижного состояния, которым он намертво скован, покрываю отрывистыми поцелуями. Моя маленькая девочка рвано рычит, едва ли не кусая мои губы, жёстко, ненасытно, неудержимо. В следующий раз, когда тебя не будет рядом, ты можешь потерять меня, всхлипнув, слегка ударяю кулаком по стальной груди мужа. Амиран вдруг резко ставит меня на пол, обхватывая лицо ладонями. В полумраке замечаю, как сильно разделяет его брови глубокая морщинка, пролегающая посередине. Хочется провести пальцем по коже, разгладить и успокоить. Он напряжён настолько, что я начинаю ощущать себя в непосредственной близости с хищником, находящимся в стадии подготовки к смертельному прыжку. Однако уверена, что вцепиться и разодрать глотку Амиран хочет не мне, а тем, кто заставляет нас бежать по углям вместо того, чтобы наслаждаться первым годом жизни в браке. Что произошло? спрашиваю с замиранием сердца. В груди ноет этот отчётливый ощущение грядущей катастрофы. Нет, это не срочное совещание, не переговоры за закрытыми дверями, а нечто страшное, необратимое. Король умер. Два слова, разрезающие густое напряжение в воздухе, с лёгкостью наточенного ножа разрезающие сливочное масло, они делят нашу жизнь на до и после. Я замираю, словно поражённая молнией. Как? От потрясения мой голос скрипит, словно кто-то невидимый царапает гвоздём по стеклу. Когда? Обширный инфаркт, несколько часов реанимации и остановка сердца. Впервые я вижу Амирана уязвимым, обескураженным, но сохраняющим самообладание, сильным, несокрушимым, готовым к переменам. но нуждающимся в моей поддержке знаю, что таким он никогда и ни перед кем не предстанет, кроме как передо мной. Я тоже смогу дышать за двоих в моменты, когда у тебя перехватит дыхание. О, твоего отца были проблемы со здоровьем? Вопрос даётся с трудом, но удержаться и промолчать я не могу, хотя меня до ужаса пугают возможные ответы. Внезапная смерть короля не может не вызвать подозрений о стороннем вмешательстве но неведение хуже даже самой страшной правды как и у многих в его возрасте туман надзывается амиран секундное облегчение сменяется болезненной тяжестью в грудной клетке когда он продолжает однако отец не планировал умирать в ближайшие лет 30 и вопросом своего долголетия занимался основательно Короля убили? выдыхаю я, шокированная собственными выводами. Ладони уже зарываются в мои волосы. Не произноси этого вслух, тотлим. Версий несколько. Каждую буду тщательно проверять. Не исключено, что приступ вызван естественными причинами. Что-то в голосе мира подсказывает мне, что он до конца не уверен в естественных причинах. Но скрывает истинный масштаб бедствия, не желая давать мне ещё один повод для страха и волнения. Мы обмениваемся долгими взглядами, ощущая, с какой сумасшедшей скоростью её искрицы и циркулирует энергия между нами. Столько невысказанных слов внутри, столько немыслимого, страшного, сложного впереди. Мы оба не готовы к этому. Прямо сейчас я смотрю на короля небудущего. а настоящего. Не могу осознать, принять, поверить. Страшно и больно. Быть женой короля — это не все равно, что быть женой принца. Ответственность колоссальная, а мне и так чертовски его мало. Сарказм, но мне кажется, что королевские обязанности могут занимать куда больше его времени и внимания, чем три дополнительные жены». Оглядываю Амирана с немым восхищением. Он знает, я всегда на него так смотрела, с первой секунды. Еще тогда, когда мне было всего лишь тринадцать, и его губы произнесли фразу «А я твой будущий король». Я видела в Амиране то, что вижу сегодня. У него стальной твердый взгляд, способный справедливо смотреть на все происходящее в стране. принципиальный, непреклонный характер. А за суровой внешней бронёй скрывается чуткая душа, наделённая эмпатией, понимать потребности его народа. Это читается в каждом его действии, носящем исключительно созидательный характер, строгом следовании законам и традициям, целеустремлённостью и упрямством, с которыми он добивается желаемого. Амиран не из тех, кто пользуясь своей властью Без разбора рубит головы всем неугодным. Но его гнева бояться не меньше, чем если бы каждое утро вместо чаепития он устраивал публичные казни. Такие мужчины меняют мир к лучшему и двигают горы. Я верю в него всем сердцем, несмотря на то, что он слишком молод для коронации. Я хотела бы, чтобы впереди у нас было хотя бы несколько беззаботных и необременительных лет. Но давно поняла, что на это рассчитывать чертовски глупо. Меня переполняет тревога перед неизвестностью и пугающим будущим. Страх потерять его, себя, нас. А если я не справлюсь, Ран? Если у меня не получится? Мир, я теряюсь, не в силах подобрать правильные слова. Мне так жаль и Я хочу сказать, что ты станешь лучшим правителем. Я в это верю. Мне очень страшно, Амиран. Я не готова отдать тебя стране полностью. Искренне признаюсь я. Пусть это звучит банально, но клянусь тебе, я готова сидеть в окопе и в случае опасности подавать тебе снаряды. Это хуже, чем спрыгнуть со смертельного утёса. Я тоже ещё никогда не была перед ним настолько обезружена. Надеюсь, что воевать нам не придётся, сладкая. Амиран буквально душит меня в объятиях. Но ну и просто не будет, Алиса, особенно в первое время. Но мы обязательно прорвёмся, тотлим. Сейчас главная задача выяснить, кто виновен в покушении на тебя. Я слышала, как телохранители переговаривались между собой, будто рабочий, толкнувший меня, разбился насмерть. Вспомнив недавний кошмар, я снова начинаю мелко дрожать и тут же оказываюсь в крепких объятиях мужа. Он всего лишь исполнитель, Алиса. Мрачно отзывается Амиран. Опасность не ликвидирована, пока не выявлен заказчик. Так не оставляй меня одну, эмоционально вырывается у меня. Ты должен был быть со мной сегодня. Некоторые события происходят не спрашивая нашего позволения находиться с королём в последние часы его жизни, мой долг. Не только как сына. Он прерывается, вновь жадно обхватывая моё лицо ладонями. Дышит так, словно ему мучительно больно. Когда мне сообщили, что это могли бы быть последние часы твоей жизни, Алиса, Снова рваный вдох. Ранопирает целбом в мой, опускает ладони на талию, сжимая до боли. Мой главный страх потерять тебя, тот лим. Ничего не пугает сильнее. Одна мысль об этом меня убивает, парализует. Мне бы запереть тебя, спрятать. Совсем спятил, качаю головой, перебирая пальцами жёсткие волосы мужа. Глупышка, ты зачем подошла к обрыву? Зачем поехала туда без меня? Почему ты такая неугомонная, отчаянная моя, невыносимая, любимая? Хорошо, что всё уже закончилось, поспешно бормочу я, пока последняя абсурдная мысль не укоренилась в его упрямой голове. Я нисколько не сомневаюсь, что он вполне способен осуществить задуманное, ради Моего же блага. Именно так мой муж и будет считать, заперев меня в четырёх стенах. Забудем, как ещё один страшный сон. Но тебе придётся быть ещё осторожней. И потерпеть утроенную свору охраны. Это не важно, Амиран. Не хочу даже думать об этом. Давай подумаем о чём-то хорошем. Сейчас нам это нужно. Ты будешь лучшим королём Анмара. с огромным количеством наследников. Я обещаю. Удивительно, но слова даются мне легко и естественно, словно самый главный страх отпускает меня. Они появятся, как только всё наладится. Ты уже начинаешь думать об этом? С надеждой, заметно просветлев, чувственным тоном произносит Амиран. Хочу стать мамой. Ничего не изменилось. Хочу, чтобы ты не забывал, что тебя ждут дома. Я готов ждать столько, сколько тебе необходимо. Спокойная улыбка трогает его губы. В ближайшие месяцы нам придётся переехать, сладкая. Куда? Обискураженно закусываю губу. Сразу после коронации мы заселимся в королевскую резиденцию. Теперь там наш дом.